И снова отрадное Вернулись на отрадное. Девчонки Ева и Ютка радуются встрече. Притащили всех своих кукол, рассадили на нарах, сами расселись, рассказали все лагерные сплетни. Скоро кончится мое блаженство единоличного владения палаткой. Ждут на участок еще одну геологиню. Говорят, неописуемые красоты, ради которой вертолетчики, бывало, сбиваясь с курса, садились в распадки, чтобы подбросить красавицу из маршрута в лагерь. Примечание. Распадок — мелкая плоская ложбина, небольшая боковая долина, выходящая в главную. Конец примечания. Горвиц назначил меня разбраковщицей сырья. То есть я буду сидеть в палатке, разбирать кристаллы аметистов, обмеряя их, взвешивая и классифицируя. Кабошон — кондиция экстра-класс, в которой идут пурпурные разновидности с красным лучом. Работа чудная, я и не мечтала о такой. Примечание. Кабашон драгоценный камень. Вверху кругло обточенный. Конец примечания. Милый горвец! Ура Горвицу! 7 августа 1972 года, Якутия.